Глава 66 А Шаврикука уже опустился на черноземы Лавандового сада или на Красноземы, избалованный зимними погодами и зарослями в оранжерее, лучшая в стране, главный ботанический сад Академии наук, бывшая теплица Геринга. Две тысячи одних только кактусов, а сколько орхидей, кокосы на пальме, цветение азалий, привидения и призраки, годами, будьте тенили, выговаривая себе летние компенсации. Над ними сжалились и, принимая во внимание их ночные изнурения, одарили их местами оздоровительных променадов, служайками отдохновений, в частности и лавандовым садом. Лаванда росла тут то ли на грядках, то ли на клумбах, то ли в кринах, горшочках. Шеврикука не знал, огородник и садовник он был скверный. Ботаник тем более никакой. Спускаясь к ароматам лаванды, Шеврикука увидел на лужайках сада друг от друга отдаленных и Дуняшу Невзору, и веку у веку. Дуняша кого-то кормила, рассыпая орешки, а у века с кем-то кокетничала. «Пускай кормят и кокетничает, решил Шаврикука, и он посидел на лавочке под жёлтой сливой и подумал кое о чём. Бушмелёва, стало быть, норовят поставить воеводой. Ну что ж, именно такой воин мог быть теперь и пригож. На смотринах дома от дударев... Тогда приказчик-искуситель связывал с Бушмелевым мрачные готические драмы и тайны, какие всегда придавали историческим зданиям особый шарм, а, стало быть, и укрепляли им цену. Этот грешник и изверг, человек необузданного нрава и опасных страстей, был миллионщиком, сибирским и окским заводчиком, чье предложение, к несчастью, приняла одна из графинь утомленных Известен был как деспот, душегуб и синяя борода. Графиню затравил, сыновей пережил, изломав им судьбы. Невдалеке от окских заводов держал в муромских лесах разбойников. Мог, и не только своих работников, в назидание другим сбросить в колодец или уморить голодом. Справлялся и с дворянами в особенности с мужьями, приглянувшихся красавиц, не пожелавшими предоставить жен для утеха Афанасия Макарча. Одного погубил, огнем уничтожив его усадьбу, другого заманил на завод и приказал швырнуть его в расплавленный чугун. Теперь воспрянул и рвется в воеводы. Скорее всего, и пройдет. Да, еще была у него, между прочим, история с Гликерией, Ну, это случай особенный, и пусть пока подремлет в стороне. Да, и проклятие! Будто бы он проклял Москву, Покровскую местность, земли родные, что было действием неприличным и неоправданным, и опять же греховным. Ладно, кого же кормила на лужайке отдохновений Дуняша Невзора? И чем кормила? Очень может быть, что и бегемотиков... Дуняша бегемотика, особенно тихо являвшемся когда-то в пивном автомате на королева, пять финансисту Маховскому симпатизировала, а бегемотики были из епишек. Папка, коей облагодетельствовал его горе бойс, размещалась теперь под легким свитером Шаврикуки и ремнем джинсов. В лавандовом саду был заведен купальный пруд для мелких особей. В одну из раздевальных кабин и направился Шеврикука, хотя и не имел для того никакой пляжной надобности. Надобность была вызвана интересом к епишке изверга Бушмелева. Сознавая, что долго в кабине ему торчать не позволит, Шеврикука чуть было... Не оторвал от папки Тисенки и был вынужден ловить документы, планировавшие на песчаный пол. Звали приватное привидение почтительно. Епифан. Нарожу Епифана анфасы в профиль Шеврикука взглянул мельком. А вот фотографии татуировок и пишки захотелось рассмотреть повнимательнее. Плечи Епифана украшали голые бабы, но от чего-то на лыжах и до бедер в ватниках. В кружевной технике были исполнены изображения каких-то производственных сооружений, возможно, плавильных печей. И охранял Епифана со спины злодейский, молодец с кистенем в руке, по всему разбойник из муромских лесов. Шеврикука торопясь стал листать бумаги с текстами. На одной из них объект именовался не Епифаном, а Герасимом, но в дверь забарабанили. Папка полезла под ремень, Шеврикука открыл дверь и, отстраняя торопыгу купальщика рукой и словами «Пардон, пардон, пардон», поспешил к Дуняше взоре. Но прежде чем он достиг Дуняши, на асфальтовой тропинке он столкнулся с «увекой увечной» или «веккой вечной». Он бы пронесся мимо нее, если бы она сама не остановила его, произнеся нежно-томно, «Ах, Шеврикука, милый, милый, куда же вы несетесь, несносный?» И это деликатно, явно не для пожатия, протянула ему руку ладонью вниз, что Шеврикука ее сгоряча поцеловал, но тут же и пробормотал «С вашего позволения». В недавно виденном фильме влюбленному офицеру напомнили о том, что прилично целовать руки только замужних дам. Сейчас же офицер с дамами выбыли из головы Шаврикуки. Он сообразил, почему сам не остановился. Он несся и успел подумать, надо же, и Лайза Минелли тут даже разгуливают. Подумал с удивлением и иронией. Понятно, что натуральная дочка Джуди Гарленд в Останкине на лыжной базе в лавандовом саду разгуливать никак не могла. Разгуливала подражание ей, а подражание чаще всего вызывает у нас улыбку или ехидство иронии. Но века у века, пожалуй, не заслуживала ехидства или язвительности. Совсем не дурно выглядела барышня. В ботаническом саду под маньчжурским орехом она имела короткий прямой нос. Ныне же он, видоизменившийся набухшей сливой, забавной, ее не портил. И прелестной стала удлинившаяся шея в вырезе летней блузки, а наивные, удивляющиеся миру, глазища. А, извинить, пупок в свободном пространстве между блузкой и пуговицей юбки неприкрытая реальность, как написала бы моя жена в журнале МОД. А новая пластика веки у веки, готовность ее рук, шеи, плеч, возможно, и пупка, не знаю, не видел, признался себе Шеврикука, как обстоит у Минелли, но уши ног и бедер сотворить такой танец, от какого бы прекратилось движение в лавандовом саду. Так вспомнил Шаврикука, сегодня бабка Староханова посчитала нужным сообщить, как о случае радостном. На что лучше, Елизаветы той, ножки-то, об увлечении веки у веки и Минель. У каждого из осведомленных свои водопроводы знания. Что же еще кольнуло нынче Шаврику там наверху, в словах горе-бойса? Что-то насторожило его. Что? Надо будет вспомнить. «А потом вспомню», — пообещал себе Шаврикука. «Горе бойс, горе бойс. Что же он сказал и что я забыл?» «А я издалека вас видел», — сказал Шаврикука. «Вы вели с кем-то светский разговор. Может, вы и теперь спешили к разговору? Что же было вас задерживать?» «Ох, лукавый Шаврикука!» — погрозила ему у века пальчиком. «Какие у меня могут быть еще разговоры и дела, если вы здесь? Как и прежде, я хочу быть помощницей в ваших делах. Возможно, вы завтра будете рисковать и можете погибнуть. Вам нужны помощники. У вас никого нет. Вы одиноки!» «Все это трогательно», — нахмурился Шаврикука. «Но давайте не будем говорить о гибелях и одиночестве». «Вы мне не доверяете», — опустила голову увек. «Я вас сегодня рассмешила». «Чем же?» — удивился Шаврикук. «А, этим? Нет, нисколько. И мне вообще симпатичны женщины с забавиной. А к увлечению яркостью я отношусь с пониманием. И возраст у вас юный, впечатлительный. Главное не обезьянничать. Две-три подробности? Ну, четыре. А так носить все свое». И на себе, и в себе. Вы от своего куньева хвоста, небось, не отказались? Какого хвоста? Какого куньева хвоста? Заговорила века у века, будто в испуге, глазище вытаращило и явно готова была сбежать от собеседника. Что вы, Шеврикука, помилуете? Что же вы обо мне думаете? Но я. Шеврикука, смутился. Действительно получилась неловкость. И слов. Недоброжелательница у веки шеврикукой слышанных выходила, в мещанские привидения 36-й сотни она пробилась из кикимор, но и пробившись могла являться лишь тенью, скрюченной тенью, с горбом и в чепце сбитым на ухо. И все же она сумела преобразоваться и добыла на это права осуществления. В рассказах о бесстыдствах Увеки, об ее распутствах и авантюрных вывертах упоминался и куний хвост, будто бы у Увека была одной из тех, кто на гаданиях, оборачиваясь в бане голой задницей, просил протянуть по ней куньим хвостом и, уверив себя, что почувствовал мохнатое, ожидал богатства и фавора. И выходило так, словно бы Увека и впрямь жила под опекой куньего хвоста. Но стоило ли упоминать куний хвост в связи с новыми преобразованиями у веки-веки? А может быть, именно и стоило, — решил Шаврикука. «Э, «Словом, извините», — сказал Шаврикука. «Вы ходили к маньчжурскому ореху, как мы договаривались?» «Вот, наконец-то!» — обрадовалась у века и отняла руки от лица. «Я уж думала, что вы пошутили со мной и забыли. Да, ходила. И познакомились?» И познакомилась. «И что? А вот они от чего-то велели мне обо всем молчать, и дело иметь исключительно с ними. Уже они промолчали. Об этом-то условии я как раз должна была вас информировать, и они просили передать. Вам они благодарны. Ну и замечательно. Вы-то не жалеете, что вышли на отроде? Нисколько напротив». «Рад, что хоть в чем-то оказался вам полезен, и вовсе не нужно вам оберегать меня от моих злосчастей». «В моих чувствах к вам перемены нет», — сказала Увек. «А вы не можете отнестись ко мне всерьез. Более навязываться к вам в помощники я не стану». Она повернулась, готовая бежать, на этот случай не пожаловав Шеврикуку к руке, но тут же и охнула, совсем забыла. «Ведь мне велели передать вам». Велено под манчурским орехом. Да-да, и там. У века подала Шеврикуке соску для умиротворений и ложных удовольствий младенцев. Но Шеврикука тут же понял, что это не соска, а резиновая затычка с колечком для запирания чего-то. Зачем это? Ухо закрыть. Правое ухо. Они так сказали. Только правое, а не левое. Заторопилась у века. «Ни в коем случае не левое. Когда спуститесь в помещение, куда вам не нужно спускаться, завтра или послезавтра, вам лучше знать, заткните правое ухо». «Запомнили?» «Запомнил. Ну, я побежала. Я буду волноваться за вас». «Спасибо», — пробормотал Шеврикук. Он не стал сообщать у веки, что затыкать ничего не будет». Коли бы имели отродье соображения, они бы передали их с бордюром, а не опустились бы до поручений поддельной лайзе Минель. Над ним изволили шутить шутки. Шеврикук пожелал вышвырнуть соску-затычку, но сунул ее в карман. Обежала века у века красиво и не топорщился под ее лаконичной юбкой куней хвост. По слабости натуры Шеврикука стоял минуты три и следил за пластикой движений недавней кикимры, недавней скрюченной тени, недавней застенчивой барышни. Лишь когда кавалер обнял динамичную простушку с метровыми ресницами, Шеврикука стыдливым скромником опустил глаза. Разглядывать кавалера не стал. «А зря». Но не мог же, скажем, погонщик амазонского змея-анаконды Сергей Андреевич Подмолотов крейсер Грозный преподносить гвоздики интересной даме в Лавандовом саду. Однако знал ли он Шеврикука, как следует, Сергей Андреевич, тот и оно, но нужен ли был теперь у веки крейсер Грозный? А Дуняша Невзора все угощала своих любимцев. Шаврикука приблизился к лужайке отдохновений. «Привет», — сказал он, — «чем ты их тут кормишь?» И «Что, это одни лишь бегемотики?» «А, это ты, Шаврикука!» Дуняша даже не обернулась. «Намиловался с мордашкой-то прелестной, с нашей Лизаветой Кикиморовной, а? Полоскала она, небось, твое самолюбие, а ты уж раскис». Из-за твоего незнания света получишь ты с увекой затруднительные состояния. Ладно, сказал Шаврикука. Я спросил, это одни лишь бегемотики? Нет, сказала дуняша. Есть и другие мелкие епишки, которые не злые и не наглые. А кто из них? Епифан Герасим? Теперь дуняша обернулась. Минуты две молча смотрела на Шаврикука. «Значит, ты желаешь выйти на Афанасия Макарча Бушмелева?» Дуняша глядела на Шаврикуку, прищурившись, то ли сердито, то ли с интересом, в надежде распознать в сегодняшнем Шаврикуке нечто путное, и уж во всяком случае для нее и для ее госпожи не совсем бесполезное. «Не твое дело. Скажи лучше, кто из них Епифан Герасим?» «Никто. А Герасима здесь нет». Он на спортивной площадке. Там же громило, удивился Шаврикук. Не с этими же малышами ему играть в горелки и в ручеек. Кроме того, там есть особы женского пола. Сразу туда пойдешь? Или тут постоишь чуть-чуть? Здесь постою, сказал Шаврикука. Тут я смотрю, никто из твоих не соответствует его фотографии. А потом у него татуировки. Татуировки и у наших есть, только ты их не разглядишь. ну комарье, ну, деловые, ну, налетай! У одного на спине с переходом на ноги наколота Конституция. То ли Монако, то ли Иордании, то ли Литвы на ихнем языке. Я сквозь лупу увидела ихнюю восьмую статью. Из кисета, вышедшего по конвенции, сомненно самой Дуняшей, Она стала бросать в бетонные лотки ячменные зерна, крошки мускатного ореха и толченой пробки. В фаворе у Дуняши и давно были наиболее добродушные, или, можно сказать, наиболее безобидные и вызывающие хоть малое сострадание личностей из приватных привидений. Как известно, приватные привидения по вызову и по назначению были необходимыми персонажами кошмаров, раскаяний, страхов, тоски. Неприватным ли привидением Шеврикука являлся в Гатчину и Лариону по вызову или по чьему-то назначению? галлюцинаций, приступов белой горячки, епишки, бегемотики и прочего. В служебной практике они не слишком уважительно относились к объектам своих явлений, угрюмо шутили над ними, кривлялись, озорничали и вообще были распущены, истеричны, а замкнутость их в однообразии действий и чувств рождала в них преувеличение своих значений. Когда в доме привидений и призраков заколобродило, недра стали трястись, именно приватные привидения повели себя скандальнее прочих. Большинство этих прыщей проявили себя наглецами и дураломами, не по чину, многого хотели, требуя себе истинного положения в мировом устройстве. Их урезонили, сбили в кучу, приставили к ним смотрителей с кнутами и щупами, и вот теперь посчитали возможным наиболее присмиревших, добродетельных и наверняка усердных в служебных бдениях поощрить удовольствиями в лавандовом саду зерном и крошками из кисета Дуняши Невзоры, или даже позволили погонять мечи. «Бинокль пускали в дело?» — спросил Шаврикука. «Тебе-то какие заботы!» — сказала Дуняша и одарила зерном епишку, похожего на крохотного зеленого бельчонка. «А вдруг биноклю мои руки нужны?» «Учтем! Кушай, Петюля, кушай!» «Ничего себе, Петюля! Этот Петюля, между прочим, приятель Епифана Герасима. А Герасим, может, тебя к себе и вовсе не подпустит. Он капризный. Посмотрим!» «Обойдемся и без Герасима», — сказал Шаврикука. «Капризный и злой, и заспанный. Как заели Бушмелева и отринули, был без дела. Каково столько лет бездельничать, существовать без надобности?» «А сейчас он при надобности?» «Не знаю», — сказала Дуняша. «Захочешь — узнаешь». «А где наша затворница?» «Спросил Шаврикука, чего, если на нее наложен домашний арест, ее нет дома, или хотя бы здесь?» «Тише, тише! Давай на секунду отойдем от вольера». «Нет, они без вреда, но все же». «Плохо, Шаврикука, все очень плохо. Ей грозит, и она содержится теперь». «Не могу. Если есть желание, приходи завтра в это же время сюда». «Я сумею провести тебя к ней. Времени мало, и ничто не может ей помочь. Придешь? Тут большой риск, но и бинокль я тебе добуду. Придешь?» «Приду», — сказал Шеврикук. «Вот хорошо и спасибо. А уж Гликерия-то как тебе обрадуется!» И Дуняша прижалась к Шеврикуке, голову уткнула ему в грудь. Потом резко отстранила его от себя, сказала «иди, куда собрался». Да, возьми-ка с собой петюлю, может, тебе в его присутствии удастся поговорить с Герасимом доверительнее, то есть вообще поговорить. Она поспешила к перильцам вольера, изловила в бетонном лотке зеленого бельчонка, оглядела шеврикуку, расстроилась, «Ба, да у тебя просторного кармана нет». Я посажу Петюлю в кисет, только посматривай, чтобы он не задохнулся и не зашибся. Да, еще. Если выйдет, пригласи Герасима с петюлей в трактир и угости их. Тамбовской и губернской, подсказал Шаврикук. Ну, можешь и Тамбовской, удивилась Дуняш. Откуда ты знаешь? Да так, сказал Шаврикук догадался. Петюлю не напой. Капельку ему, иди, иди. Иду, иду, с мальчиком с пальчик, в кисете, заулыбался Шаврикук. Но улыбка его моментально погасла. Опять наступила тоска, гнетущая, неодолимая. Теперь Шаврикуке казалось, что тоска впилась в него в мгновение Дуняшиных прощальных прикосновений. На острове тоски! От кого-то он слышал. Я подвергался даже меланхолии от того, что не имел средства и удобства, чтобы употреблен быть в войне или в каком-либо отличном поручении. От Иллариона? Нет, кажется, не от Иллариона. Какой войны, какого отличного поручения не доставало сейчас Иллариону и ему Шеврикуки? Нет, его тоска имела иные причины, и он знал, какие...